Два года семья прожила как на вулкане. Чем дальше, тем хуже. Наконец, все стало совсем плохо. Нужно было что-то делать. Выход напрашивался сам собой. Рита должна переехать в детский дом. Надо сказать, что не один раз приходилось сталкиваться с тем, что ребенка из семьи возвращают. И наших детей возвращали, и переводили к нам в детский дом детей, отданных из-под опеки или разусыновленных. Иногда к нам приходили люди, которые где-то брали ребенка, потом отдали, и теперь хотели взять другого. Постепенно складывалась картина, как и почему люди это делают. В случае с подростком, который плохо себя ведет, Приемные родители часто уговаривают сами себя, что это временно. Вроде они не отдают ребенка, а просто пытаются применить к нему воспитательные меры. Пусть, мол, поживет на казенных харчах недельку-другую, поймет, чего лишился. Некоторые уповают на магическую силу психологии. Пусть с ребенком в детском доме поработают, потому что сами приемные родители не справляются – и нужно воздействие специалистов. Часто бывает так, что обстановка в семье накаляется до такой степени, что приемные родители начинают искренне казаться, что они, их семья, приносят ребенку только вред, и что ему будет лучше в детском доме среди спокойных, профессиональных воспитателей и педагогов, чем с ними, с людьми, которые на ребенка кричат, не понимают его и не одобряют его поведение. Ну и почти всегда присутствует один неоспоримый аргумент — он сам не хочет с нами жить. Да, действительно. Поссорившись с приемными родителями, дети, особенно подростки, часто говорят «Не хочу с тобой жить, отвези меня в детский дом». Для кого-то это становится аргументом и поводом для принятия решения. Рита переехала в детский дом в полной уверенности, что это временная мера, что она вернется обратно. Возвращение домой зависело от двух факторов. Во-первых, от того, насколько хорошо она будет себя вести, и, во-вторых, маячила смутная надежда, что Наташа купит себе квартиру и переедет туда с ребенком. Рите было уже 15 лет, в семье она прожила 6 «Кровь гуще водицы», — так, кажется, гласит пословица. Что делать, если силы у людей кончились, и приемный ребенок становится чужеродным телом? Кто может судить? «Сквозь смутный гул своего бы не отдали», — пробивается благодарность. «Они сделали, что смогли». Они растили ребенка, пока хватало сил. Каждый раз разрыв души, непонимание, что хорошо, что плохо жила девочка в семье шесть лет, а потом семья ее отвергла. Хорошо, что жила, плохо, что отвергли, А как нужно было не брать, не взвесив свои силы? Ну, жил бы ребенок все эти годы на казенных хлебах. Не знаю. Так вот, Рита вернулась в детский дом. Марина забирала ее почти каждые выходные, хотя признавалась, что на возвращение Риты домой надежды мало. По словам Марины, она объяснила Рите все как есть, и девочка знает, что ее вряд ли заберут назад в семью. По словам Риты, ее возвращение домой зависело от того, как она будет себя вести. «Папа мне сказал, что если я буду стараться, то они, может быть, заберут меня обратно», — объясняла Рита. «Да не мог он такого сказать!» — чуть не плакала Марина. «Он же нормальный человек!» И тут Рита познакомилась со Светланой и Аней. Так случилось, что накануне очередных выходных Марина позвонила и сказала, что Риту взять не сможет. Зная, что для Риты это будет ударом, стали искать, кто бы мог пригласить девочку в гости. Светлана, которая поддерживала отношения с сотрудниками детского дома и хорошо знала историю Риты, предложила, чтобы девочка поехала к ней. Выходные прошли чудесно. Пятнадцатилетняя Рита и восьмилетняя Аня играли и смеялись вместе так, что Светлане на сердце радовалось. «Мама, какая же Рита веселая!» — в восторге кричала Аня. «Когда Рита уехала, как же мне с ней интересно!» Светлана обещала Рите, что будет брать ее каждый раз, когда Марина не сможет. Конечно, сотрудники детского дома хотели найти семью для Риты. Задача эта была непростая. Мало того, что девочка большая, пятнадцатилетняя. Ей столько пришлось пережить. Характер у нее трудный. Основная сложность была в том, что Рита продолжала считать Марину своей мамой и продолжала любить ее и ждать. Казалось, что она нисколько не обижена на них, на тех, кого она называла своей семьей. Она так радовалась каждому Марининому звонку, так нежно называла ее мамочка. Она так старалась быть хорошей и послушной дочкой и с гордостью рассказывала после каждой поездки домой о том, какие замечательные у нее мама, папа, сестричка и малыш. Надежды на возвращение домой к маме переплетались в Ритиной душе с вполне практическим желанием жить не в детском доме, а в семье. «Когда вы найдете мне семью?» спрашивала Рита, заходя в нашу службу по устройству. «Вы же должны найти мне семью». «Действительно, должны были найти. Работа такая». И семью нужно было найти не простую, а такую, чтобы не претендовала на Ритину любовь чтобы приняла девочку такой, какая она есть, с ее любовью и привязанностью к другим людям, с ее несбыточными надеждами на то, что когда-нибудь она вернется к маме Марине. Когда Рита успела договориться со Светланой, толком никто не понял. Все были просто поставлены перед фактом, что Светлана приняла решение и забирает Риту. Немного ошарашенная Светлана рассказывала так. «Она спросила меня, взяла бы я ее к себе. Рита всегда была мне симпатична, и Санечка Анечкой они поладили, и я сказала, что да, взяла бы, не особо задумываясь о последствиях». «Очень хорошо», — сказала Рита, — «тогда я буду жить у вас». Я думала, что постепенно подготовлюсь к тому, что Рита переедет ко мне. Нужно было как-то настроиться, поговорить со специалистами, собрать побольше информации. Я думала, что это произойдет через несколько месяцев. Но уже на следующие выходные Рита спросила меня, когда же она ко мне переедет. «Что? Разве не прямо сейчас?» — чуть не плакала Рита. «Вы же обещали, что возьмете меня». Потом Светлана вспоминала, что заставило ее так поторопиться. Я думала, «Ну что ж я, последняя сволочь, что ли?» Пыталась восстановить ход своих мыслей Светлана. «Ребенок меня выбрал, хочет со мной жить, а я планирую, что только через месяц диван куплю, а потом дальше думать буду». События развивались стремительно, и через несколько дней Рита переехала к Светлане. Надо сказать, что мнения специалистов детского дома разделились. Некоторые считали, что это слишком поспешное решение, нужно было подождать, дать семье возможность получше познакомиться с Ритой, дать ситуации созреть... С другой стороны, не так уж много шансов найти семью для 15-летнего ребенка, и стоит ли тянуть и долго размышлять, если выпал счастливый билет. Среди множества мнений и долгих обсуждений затерялся голос педагога, которая много занималась с Ритой. Она говорила, что Рита не любит маленьких детей, и нужно семь раз отмерить, прежде чем помещать ее в семью, где есть младшая девочка. Поначалу все шло замечательно. Для Риты купили новую мебель, обставили ей комнату. Светлана даже сделала небольшую перепланировку, чтобы всем было удобно и никто не мешал друг другу. Надо сказать, что для Риты было очень важно, чтобы ей не мешали. Возможно, — сказался опыт последнего времени, когда у Риты не было своего угла и жила она между кухней и родительской спальней. Получив в распоряжение свое собственное пространство, она очень строго следила за тем, чтобы на ее территорию никто не вторгался. Светлана прекрасно понимала, почему Рита так себя ведет. Но вот что было делать с Аней? Младшенькая упорно рвалась к старшей, желая продолжать то чудесное веселое общение, которое сложилось с самого начала. Но Риту как подменили. «Только попробуй зайди в мою комнату!» Зло глядя на Аню, говорила Рита и захлопывала дверь. В душе у Светланы шевелилось какое-то странное чувство, похожее на страх. Светлана знала, что отношения не складываются в одночасье. Она готова была ждать, терпеть, подстраиваться... Она объясняла Ане, как могла, что все не так просто, что Рита не виновата в том, что она такая. По мере возможности разговаривала с Ритой по душам. Светлана видела, как Рите тяжело. У нее лицо совсем другое становится, когда она с Мариной по телефону разговаривает, рассказывала Светлана, и голос совсем другой. Интонации такие нежные, так она ее ласково называет «мамочка». Просто светится вся. Светлана понимала, что Рита никогда не будет ее ребенком. Да, она и не стремилась к этому. Ребенок у нее уже был, Аня. К ней Светлана испытывала по-настоящему материнские чувства. Конечно, у нее не было сани периода пеленок и сосок. Смеясь, она говорила, что восполнила недостающее вырастив щенка — который подрос и стал полноправным членом маленького семейства. Теперь Дусик повсюду сопровождал своих хозяек, благо умещался в небольшой сумке. Рита к Дусику особых чувств не испытывала, хотя честно выгуливала и кормила собаку, если это было нужно. Надо сказать, что семьи, выражающие желание взять подростка, как правило, рассчитывают на то, что ребенок будет им помогать. Ничего плохого в этом нет. Помощи от подрастающих детей ждут все нормальные родители. Однако приемные семьи часто бывают обескуражены, столкнувшись с тем, что ребенок-подросток попросту не хочет этого делать, иногда не умеет. А зачастую откровенно не хочет, пресекая все поползновения новых родителей, пристроить его к делу. Светлана столкнулась с подобной проблемой. Никаких особых трудовых подвигов Светлана от Риты не ждала. Но, сказать по правде, рассчитывала, что сможет хотя бы оставлять Аню под присмотром Риты. Ведь еще была старенькая мама, которой требовалось все больше заботы, к ней нужно было ездить довольно часто. Теперь же Светлана стала побаиваться, оставлять девочек вдвоем. Рита не только не хотела играть с Аней, но несколько раз сильно ее толкала. Запрещала ей заходить в свою комнату, обещая прибить. Аня плакала. Светлана пыталась разговаривать с Ритой, но особого успеха не достигала. Что-то было не так. Светлана тревожилась все сильнее, но отгоняла от себя плохие мысли. Ей хотелось, чтобы они проводили больше времени втроем, она, Аня и Рита. Но Рита по большей части отказывалась. С бабушкой, Светланиной мамы, у Риты отношения не сложились. Да и скучно ей там было. Светлана все понимала и не настаивала. По вечерам Светлана с Аней понемногу читали Библию. «Рита, пойди посиди с нами», — звала Светлана. Рита отказывалась. Девочка вела себя так, как будто ей ни до кого нет дела. Но Светлана видела, что это напускное. Иногда она случайно ловила взгляд Риты, полной тоски и какой-то досады. Рита вздрагивала, когда Аня громко кричала «Мамочка!» и всегда первой кидалась к телефону. Светлане казалось, что они с Аней Риту раздражают. Сказать по правде, Рита тоже раздражала Светлану. Рита была слишком шумной, слишком порывистой. Когда она была дома, Светлане казалось, что по квартире носится вихрь. История с кошкой прошла как-то не очень заметно. В доме, кроме Дусика, жили еще две кошки. Однажды, сидя за ужином и рассказывая Рите о том, как они сани съездили к бабушке, Светлана вдруг хватилась, что одной кошки нет. Обыскала всю квартиру. «Нет». «Рита вела себя необычно». Сидела, уставясь в тарелку, и повторяла «Бобик сдох! Бобик сдох!» Светлана взорвалась. «Где животное?» «Откуда я знаю?» — пробормотала Рита. «Может, в окно выпрыгнула?» Жили они на шестом этаже. Светлана пошла на улицу. Кошку она нашла. С переломанной лапой, разбитой мордой и как потом оказалось отбитыми внутренностями. Кошка заползла под какую-то картонку и, видимо, собралась помирать. С чего она вдруг решила выпрыгнуть в окно, было совершенно непонятно. «Может, случайно свалилась», — подумала Светлана. «Подумать что-нибудь еще было страшно. Кстати, кошка выжила». До сих пор жива-здорова. Отношения с Ритой портились все больше. Иногда Светлане казалось, что Рита ее просто ненавидит за то, что она не та, кого Рита любит, и даже не похожа. Тихая, сдержанная Светлана совсем не походила на яркую, активную Марину. Светлана говорила тихим голосом, строила аккуратные фразы. Досок она предпочитала проводить дома, читая книжку, Аня за годы совместной жизни подстроилась, стала очень похожей на маму Свету, такая же тихая, аккуратная. Рита с ее бурными всплесками, громким смехом и неловкими широкими жестами, ну, никак не вписывалась в семейную идиллию. К Ане она относилась внешне презрительно, постоянно старалась ее толкнуть или сказать ей что-то обидное. Небольшое улучшение отношений между девочками случилось после того, как Светлана принесла домой фильм про Анину маму. Документальный фильм, который называется «Жди», про то, как Анина сестра Надя ждала их маму в детском доме. Аня постоянно общалась со своей сестрой Надей, которая жила в другой семье, патронатной. Свою кровную маму они, видимо, обсуждали часто – Надя маму помнила хорошо и, видимо, чем дальше, тем больше идеализировала. Наверное, и про фильм она Ане рассказала. «Мама, я хочу посмотреть кино про маму», — сказала как-то Аня. Светлана не нашла причин для отказа. Потом Светлана рассказывала, как все прошло. Аня уселась перед экраном телевизора, позвали Риту. Рита отказалась, грубо сказав что-то вроде «С чего это она станет смотреть всякую фигню, никому не интересную?" Аня даже не успела обидеться, так ей хотелось поскорее начать смотреть. Пока фильм шел, Рита постоянно заходила в комнату под разными предлогами, как бы ненароком бросала взгляд на экран, но на предложение присесть хмыкала и выходила из комнаты. «Удивительно, но после этого Рита очень потеплела к Ане», — рассказывала Светлана. Рита сказала ей, а, а так тебя тоже мать бросила», и на какое-то время перестала шпынять Аню. А потом Светлана с Аней в очередной раз собрались в гости к бабушке. Дусика решили с собой не брать. Светлана подумала, что Рита прекрасно с ним справится, покормить его несложно, ну, а на прогулку можно и не выводить. Последнее время Рита злилась, когда ей приходилось гулять с собакой, причем злость свою явно на собаке не вымещала, обзывая ее и дергая за поводок. Светлана даже подозревала, что девочка его пинает, когда она не видит. Уже очень часто он стал под кресло забиваться. Светлана сказала, что если Рита не хочет, то пусть с Дусиком не гуляет, невелика беда. Нагадит в доме, она потом уберет. Вечером обменялись СМСками. Вроде Рита даже погуляла с Дусиком, покормила, пожелали друг другу спокойной ночи. На утро пришло СМС сообщение: "Я это сделала и Дусик умер", написала Рита. Светлана трясущейся рукой набрала телефонный номер. «Я его била», — сказала Рита. «И он умер». Так получилось, что Светлана позвонила мне еще с дороги. Она еще не была дома и не видела ни Риту, ни погибшую собаку. Ей пришлось завести Аню к знакомым. Она ехала одна домой, разбираться, что произошло. Когда она звонила, она не плакала. Она говорила четко, звонким голосом. Рассказала, что повезет Дусика в ветклинику, потому что хочет определить причину смерти. Рассказала, как и о чем накануне они разговаривали с Ритой. Объясняла все четко, бодро, подробно. Голос звучал почти весело. У нее был посттравматический шок. «Я не собиралась этого делать», — сказала потом Светлана но я просто не смогла иначе. Она отвезла Риту в детский дом. Рита стала мне рассказывать, как она это сделала. Светлана как будто пыталась оправдаться. Я ее слушала и понимала, что не могу дольше оставаться с ней в одной комнате и что я не решусь оставить с ней Аню. Светлана винила во всем себя. Она считала, что гибель Дусика на ее совести. «Если бы я не относилась ко всему так легкомысленно, — говорила Светлана, — если бы смотрела на все открытыми глазами, несмотря на пережитое и на свои страхи, Светлана поначалу собиралась забрать Риту домой через некоторое время. Через два дня она приехала в детский дом, чтобы поговорить с Ритой. Говорила о Дусике, о том, какой он был верный и бесстрашный, о своих чувствах, о самой Рите, о Марине, о любви, о жизни и смерти. Когда я поднялась, Рита спросила меня, «Так вы когда меня отсюда заберете?» Светлана вспоминала об этом, как будто не веря, что все так и было, и я ей сказала «Никогда». «Да подумаешь», — ответила Рита, — «мне тут другую семью найдут. Мне же должны найти семью». Риту положили в больницу на обследование. Она провела там положенное время и вернулась обратно в детский дом. Аня сильно горевала по Дусику. Первое время плакала почти каждый день. Хотя, как знать, по Дусику ли она плакала? Светлана долго приходила в себя, снова и снова мысленно прокручивала все, что произошло. Ее чувства менялись. Сначала она чувствовала только ненависть, критик себе, к другим людям, злость, свою вину. Постепенно пришло сострадание Крите. Последний раз, когда мы с ней разговаривали на эту тему... Светлана сказала, что будет видеться с Ритой по мере возможности помогать ей. Было выдвинуто несколько версий произошедшего. Разные люди, и специалисты, и неспециалисты, по-разному пытались объяснить то, что случилось. Было ли в Ритиной душе изначально что-то такое, что и вылилось в результате в агрессивное, неконструктивное поведение? Неизбежен ли был жестокий поступок? или девочку подтолкнули обстоятельства. Я еще работала в этом детском доме, когда Рита туда вернулась. Я и сейчас туда иногда приезжаю и вижу Риту. Ничего не могу с собой поделать. Я вижу очень грустную, очень красивую девочку. У нее нежные мягкие черты лица, умные глаза, глубокий взгляд. Она мне нравится». Она не любит маленьких детей. Она убила собаку. Когда я на нее смотрю, я не испытываю ничего, кроме симпатии и какой-то непонятной неловкости. Так жалко. Всех.